Глава 48. Джек. Он сидел на полу в кладовке, вытянув перед собой ноги, между которыми зажал коробку крекеров и смотрел на дверь. Отправлял крекеры в рот один за другим но не потому, что любил их, а просто, чтобы чем-то подкрепиться. Когда он выберется отсюда, силы будут ему нужны. Ох, как нужны! В этот конкретный момент он чувствовал себя несчастным, как никогда в жизни. Его мозг и тело пронизывала мучительная, просто неописуемая боль. Голова раскалывалась и пульсировала от чудовищного похмелья. Все сопутствующие симптомы тоже были на налицо. Во рту словно эскадрон ночевал, в ушах стоял нескончаемый звон, сердце налилось тяжестью и билось, как большой оркестровый барабан. К тому же соднили оба плеча, которые он поранил в безуспешных попытках выломать дверь, а в глотке щипало и першило от долгих пронзительных криков, которые тоже оказались совершенно напрасными. На правой руке красовался порез от дверную ручку. Но когда он выберется отсюда, кое-кому сильно не поздоровится. Он продолжал запихивать в себя крекеры, отказываясь внимать протестом желудка, которому хотелось исторгнуть все наружу. Вспомнил, что в кармане лежит эксидрин, но решил повременить и дождаться, чтобы желудок успокоился. Какой смысл принимать лекарства? если рискуешь тут же проблеваться. Правильно. Шевели мозгами, шевели. Пускай вход знаменитый интеллект Джека Торренса. Разве ты уже не тот парень, который совсем недавно собирался зарабатывать мозгами себе на жизнь? Джек Торренс, признанный драматург, удостоенный первого места в ежегодном рейтинге, составляемым нью-йоркскими театральными критиками. Джек Торренс. Прославленный литератор, крупный мыслитель-философ, а к семидесяти годам — лауреат пулицарской премии за трехтомник мемуаров «Моя жизнь в двадцатом столетии». Чтобы сбылась хотя бы часть всего этого дерьма, нужно уметь пользоваться мозгами. А если у тебя работают мозги, ты всегда знаешь, где можно напороться на ос. Он сунул в рот очередной крекер и разжевал его как ему сейчас казалось в конечном счете все свелось к тому, что они в него не верили и не доверяли ему они не поняли, что он лучше знает чего они хотят и как добиться этого. жена всегда пыталась подчинить его себе сначала вполне допустимыми хотя едва ли методами а потом с помощью коварства и обмана когда ее мелочные придирки и жалкие аргументы оказались бессильны против его сокрушительной логики и разума, она настроила против него сына, пыталась убить его ударом бутылки, а затем заперла. И где? В продуктовой, мать ее, кладовке. Но едва слышный внутренний голос не умолкал. «Все так. Но откуда же взялось спиртное? Не в этом ли заключается главный вопрос?» Ты прекрасно знаешь, что с тобой происходит, когда ты пьешь. Ты все испытал на собственной шкуре. Выпив, ты теряешь способность рассуждать здраво». Джек швырнул пачку крекеров через небольшое помещение. Она ударилась о полку с консервированными супами и упала на пол. Он посмотрел на коробку, вытер губы, а потом взглянул на часы. «Почти половина седьмого». Он провел здесь уже несколько часов. Его заперла жена, и он провел в заточении уже много бездарных часов. Он начинал думать, что стал намного лучше понимать проблемы своего отца. Теперь до Джека дошло, что он никогда не задавался вопросом, что послужило главной причиной превращения его папочки в горького пьяницу. А на самом-то деле, если посмотреть в корень, и принять во внимание то, что его бывшие ученики называли бытовухой, разве не стоило искать объяснение в личности женщины, на которой он женился? Мягкотелая, податливая. тряпка а не женщина, которая вечно слонялась по дому с мученическим выражением на лице. Не она ли стала ядром, прикованным к ноге отца? Нет, сравнение хромает. Мать никогда не предпринимала активных попыток лишить отца свободы, как поступила с ним самим сейчас у Энди. Нет, судьба отца Джека была скорее сравнима с участью дантиста Мактига в финале великолепного романа Фрэнка Норриса, живого человека, прикованного наручниками к трупу посреди пустыни. «Да, вот это намного точнее» умственный и духовный труп. Его мать была прикована к отцу узами брака. И все равно отец старался справиться с непосильным бременем и тащить это разлагающееся тело по жизни вместе с собой. Он, как умел, учил своих четверых детей отличать хорошее от дурного, прививал им дисциплину, а главное, воспитывал в них уважение к собственному отцу. А они... Они отвечали ему черной неблагодарностью. И Джек тоже. И теперь пришло время расплаты за это. У него самого вырос неблагодарный сын. Но надежда умирает последней. Он так или иначе выберется отсюда. Они оба будут наказаны и очень сурово. Уж теперь-то он знает, какой урок преподнести Денни, чтобы однажды его взрослый сын не повторил отцовскую ошибку. Он вспомнил тот воскресный ужин, когда отец с тростью избил мать прямо за столом. Как они все тогда испугались. И только сейчас он начал понимать неизбежность и необходимость случившегося. Его отец, конечно же, только изображал из себя пьяного, а под этой маской прятал острый и пронзительный ум, улавливая малейшее проявление неуважения к себе. Джек на четвереньках добрался до пачки крекеров и снова взялся за них, усевшись спиной к двери, которую его жена столь предательски заперла. «Интересно», — размышлял он, — «что именно заметил в тот раз отец? На чем поймал ее, играя свою нехитрую роль? Быть может, она передразнивала отца у него за спиной? Или показывала язык? Демонстрировала неприличные жесты? или просто смотрела на него презрительно и нагло, в простоте своей думая, что он слишком пьян и ничего не видит. Впрочем, что бы она ни делала, он поймал ее и подверг жестокому наказанию. Жаль, что понять и оценить отцовскую мудрость Джек смог только сейчас, через двадцать лет. Конечно, кто-то скажет, что отец сам свалял дурака — женившись на такой женщине навсегда приковав себя к живому трупу причем к трупу который так и не научился хотя бы уважать его но молодые часто женятся слишком поспешно и необдуманно вполне вероятно что папин папа в свое время женился на подобного типа женщине а потом отец джека бессознательно нашел себе такую же избранницу как позже и сам джек вот только его супругу не удовлетворила всего лишь пассивную роль в разрушении двух карьерных путей, открывавшихся перед ее мужем. И теперь она со змеиной хитростью активно вмешалась, чтобы лишить его последнего и, быть может, наилучшего шанса в жизни — стать членом команды «Оверлука» с перспективой роста. Да, роста. Со временем, вероятно, до управляющего. Она старалась отнять у него Дэнни. Хотя именно Дэнни открывал для него желанную дорогу. Что было, конечно, глупо. Зачем им малолетний сын, когда в их распоряжении отец? Но у работодателей нередко возникают странные прихоти. И вот ему поставили такое нелепое условие. Причем вправить ей мозги одними разговорами не удастся. Теперь он понимал это. Он попытался ей все втолковать в Колорадо-Холле, но она отказалась даже слушать, и просто ударила его бутылкой по голове. И это награда за его старание. Но ему еще представится случай, и скоро он непременно выберется отсюда. Внезапно он задержал дыхание и вскинул голову. Где-то на рояле наяривали буги-вуги, а люди смеялись и хлопали в такт. Толстая дверь приглушала звуки, но он все равно их слышал. Это была мелодия песни «Горячая ночка» выдалась нынче в старом городе. Его руки невольно сжались в кулаки, и он с трудом сдержался, чтобы не начать снова молотить в дверь. Вечеринка была в разгаре. Бесплатное спиртное лилось рекой. И где-то, вероятно, танцевала сейчас с другим та девушка, сводившая с ума своей откровенной ноготой под белым сатиновым платьем. Вы мне за это заплатите! взвыл он. Будьте вы прокляты! Оба заплатите! Оба получите сполна! Или я буду не я! Вы! Ну, ну, не надо так распаляться! Раздался вдруг тихий голос по ту сторону двери. Не стоит кричать, старина. Я вас отлично слышу. Джек мгновенно вскочил. грейди это вы? «Да, сэр, ваш покорный слуга. А вас, как мне представляется, заперли. Выпустите меня, Грейди, скорее! Как я вижу, вы едва ли успешно начали то дело, которое мы с вами обсуждали, сэр. Имеется в виду акция по исправлению вашей жены и сына. Это они меня здесь и заперли. Отодвиньте же засов ради всего святого!» «И вы допустили, чтобы вас лишили свободы?» В голосе Грейди звучало по-светски сдержанное удивление. «Боже, всего лишь миниатюрная женщина с маленьким ребенком. Едва ли что-то подобное характеризует вас как человека, выкованного из качественной управленческой стали, как вы считаете?» В правом виске Джека запульсировали набрякшие сосуды. «Выпустите меня, Грейди. Я с ними разберусь». Неужели, сэр? Светское удивление сменилось не менее отточенным салонным сожалением. «Как не прискорбно мне это вам говорить, но в ваших способностях возникли определенные сомнения. Я сам, и другие увы тоже, пришел к заключению, что вы не готовы вложить в наше общее дело всю душу. Или лучше будет выразиться так, у вас на это не хватит духу?» «Хватит!» — горячо воскликнул Джек. — Вполне хватит! Готов поклясться! — Вы приведете к нам своего сына? — Да! Да! — Но против этого будет весьма настойчиво возражать ваша жена, мистер Торренс. А она, как выясняется, гораздо сильнее, чем мы предполагали. В известном смысле она также гораздо более изобретательна. По крайней мере, вас... Она легко обвела вокруг пальца. Грейди захихикал. «Быть может, мистер Торренс, нам следовало сразу вступить в переговоры именно с ней?» «Я приведу его. Клянусь!» — повторил Джек. Он плотно прижался щекой к двери. С него градом лил пот. «Она не будет возражать! Клянусь, не будет! Она попросту не сможет!» «Боюсь, что для этого вам придется убить ее!» — холодно заметил Грейди. — Я сделаю все, что нужно. Только выпустите меня отсюда. — Вы даете слово джентльмена, сэр? — упорствовал Грейди. — Слово джентльмена, торжественное обещание, священный обед, что угодно, только... Он услышал скрежет отодвигаемого засова. Дверь приоткрылась на четверть дюйма. У Джека перехватило дыхание. На мгновение ему показалось, что по ту сторону двери стоит сама смерть. Но это ощущение почти сразу исчезло. — Спасибо, Грейди. Клянусь, вы не пожалеете об этом. Вот увидите. Ответа не последовало. Джек вдруг понял, что все звуки умолкли, если не считать неизменного завывания ветра за окнами. Он распахнул дверь кладовой. Петли чуть слышно скрипнули. В кухне никого не было. Грейди ушел. Ничто не двигалось в холодном белесом свете флюоресцентных ламп. Но Джек тут же обратил внимание на разделочный стол, за которым они обедали. На нем стояли бокал для Мартини, бутылка джина и пластмассовая ведерка, полная оливок. А сбоку был прислонен молоток для игры в роки из тех, что хранились в сарае. Он долго разглядывал его. Затем голос, гораздо более низкий и властный, чем голос Грейди, заговорил с ним откуда-то отовсюду, прямо изнутри его существа. «Выполняйте обещание, мистер Торренс». «Выполню», — сказал он. В его собственном голосе звучала раболепная покорность. «Выполню». Он подошел к столу и взял молоток за ручку. Потом поднял его. Широко, с силой размахнулся. Молоток со зловещим шипением рассек воздух. На лице Джека Торренса стала расцветать улыбка.